Глава номер 6. Выпускной вечер. Когда я сдал последний школьный экзамен, наступило такое облегчение, что мне хотелось прыгать, орать, летать, но мой полёт быстро прекратился. Мне напомнили о поступлении в институт. Но перед муками поступления в институт был ещё и выпускной вечер. Вот где хотелось поставить жирную точку. К вечеру все готовились самым тщательным образом. Директор школы и учителя собирали деньги с родителей. Милиция собирала с ведня каждого из нас, особое внимание уделяя неблагонадёжным на их взгляд выпускникам. Мы же собирали деньги на выпивку и ночную прогулку по Москве. Короче, собирались все. Всё бы ничего, но на выпускной вечер нужен костюм, а в советское время это было не такой уж и простой задачей. Нормальный костюм стоил где-то 180 руб. Но поверьте, Мне на слово, такая большая цена, люди получают 120-250 рублей, не гарантировала, что ты в этом костюме будешь выглядеть элегантно. Скорее наоборот. Более вероятным было уподобиться председателю колхоза, чем Ален Делону. Мы поехали на поиски костюмов с ребятами. Но куда мы могли поехать? Конечно же, по такому списку. ГУМ, ЦУМ, Детский мир, Вейнторг, Лейпциг, Будапешт, Бухарест, Прага. Правда, сейчас смешно, но тогда было не до смеха. Для меня цены были просто астрономические. Да и родители дали всего 130 руб., не особо разбежишься. Но главное не деньги с их количеством, а вкус, который у меня к счастью есть. Я и не ожидал, что мне будет так интересно ходить по магазинам в поисках своего неповторимого и ни на кого не похожего образа. Многие из ребят просто завыли от бесконечного шатания по магазинам и в конце концов купили то, что было. Я же не мог так поступить. Помните случай в детском саду? Так вот, там были девочки, а тут уже девушки. Но мне что тогда, что сейчас, было не безразлично, как я перед ними буду выглядеть. Нет, я не хотел быть председателем колхоза. Я хотел быть Алленом Делоном. Объездив буквально всю Москву, я так и не смог найти то, что мне подходило и по цене, и по дизайну. Нет, попадались в магазины, где я видел отличную обувь для себя. Но как покупать обувь, если не видишь костюма? Короче, я остался почти один, если не считать Лёньку. Но с ним мы были наиболее близки по нашим курсовым запросам и по бюджету. Последним магазином, куда мы доехали, был Прага. Не зря в Праге так красиво. Там у людей есть вкус, и это сразу почувствовалось, когда мы увидели ассортимент костюмов. Я померил три, и почти все сели на меня хорошо, но вот цена портила настроение. Дело в том, что я очень хотел себе тройку, а они были дороже. Однако выход нашёлся. Неожиданно мне на глаза попался один костюмчик, так и незаметно висевший на вешалке, слегка придавленный другими костюмами. Надо такому случиться, он оказался моего размера да еще тройкой, причем с очень элегантными вертикальными линиями, придающими необычную стройность и строгость. И мало того, его цвет был не черным, а серовато-синеватым, с еле заметными вертикальными линиями приглушенно-вишневого цвета, что позволяло мне сразу купить галстук и обувь. который я видел в Бухаресте. Но, к сожалению, не в Румынии, а в магазине. Вот так. Наш ЦУС-лагерь одел меня с ног до головы. За что им огромное спасибо. Да, кстати, цена костюма оказалась всего 69 руб. А это означало, что мне хватит и на обувь из Бухареста, и на рубашку из Лейпцига. Я сиял от радости. Да и Лёньке костюм тоже понравился, но дальше больше. Мне не нравилось самое малость. Рукава пиджака были немного длинными, и не было видно манжет рубашки. Да и надо было немного ушить брюки, чтобы они стали поуже для стройности. Я просто выел все мозги родителям, пока они не взялись мне помочь. Папе досталось больше всех, так как перешивать брюки пришлось три раза, пока мне не понравилось, а мама легко справилась с рукавами. Отец завязал мне галстук, и я посмотрел в зеркало. Боже, кто это? Итальянец в России? Сын Ален Делона? Кто это? Председателем колхоза тут и не пахнет. В зеркале я увидел, как у мамы покатились слёзы из глаз. Это начало одно я вырос. Только об этом подумал, как услышал. Как жалко, что он уже вырос, правда, отец сказал, а мама вытирает слёзы. Но «Ну что ты? Это же должно было случиться. У него теперь начинается другая жизнь, взрослая, сказал отец, обнимая расчувствовшуюся маму. Да, пап, похоже, я уже другой. Даже не хочется снимать костюм. Я себя таким никогда не видел. Но есть еще просьба, пап, умоляю, не запари мою стрижку. Попробую, сказал отец, слегка рассмеявшись. Вот видите, может, гены отца сыграли решающую роль в моем дальнейшем выборе профессии. Вы, наверное, не поверите, но я ни разу в своей жизни не стригся в парикмахерских, что тогда, что сейчас. Отец был любителем, но стриг, в принципе, неплохо. Правда, иногда, особенно в пору моего детства. У него выходили советские стрижки, но в основном получалось довольно прилично. И на этот раз он выложился по полной программе, и всё вышло классно. После стрижки я отделался и постучался в комнату к бабушке. Бабуль, не спишь? Можешь посмотреть на выпускника? Да не сплю. Подай только очки, вот гляну. Бабушка, конечно, плоховата себя чувствовала, но что касается вкуса, то тут она многим могла дать фору, несмотря на свои 8,6 лет. Так, посмотрим, подойди-ка к окну, там дневного света больше и мне лучше видно. Повернись медленно-медленно. Так, подойди к шкафчику и достань там в стопочке белый платочек с вишневыми полосочками. Ну, нашел? Да, а зачем он тебе? Дай мне, я покажу, сказала она. И когда платок оказался у нее в руках, она аккуратно сложила и положила его мне в карманчик на груди, слегка вытащив кончик. Ну, теперь отойди к окну. Так, так. «Ну что я хочу сказать?» «Ты мой внук!» Лучшей похвалы мне не нужно было, поскольку я знал, какая она была в молодости, и ее слова, поверьте мне, дорогого стоили. Ну вот, этот день и настал. Сестренка чмокнула на меня в щечку и сказала, «Везет тебе, а мне еще столько лет учиться!» «Успеешь еще во взрослую жизнь, не торопись, учись на здоровье!» Почувствовав себя взрослым, ответил ей я и, поцеловав бабушку, вышел с родителями из дома. По дороге к школе отец сделал несколько своих коронных снимков для истории. Он у меня увлекался фотографией и съемкой на кинокамеру, поэтому семейный архив у нас был в полном порядке. Возле школы было такое скопление народа, что казалось, многим не хватит места, если все войдут в школу. При проверке многочисленных желающих попасть на ночную дискотеку, милиции пришлось применить не только фейс-контроль, но и обыск, потому что искали спиртное, которое могло испортить вечер. Что будем делать? Как бухло пронести? Да, попали. Недовольно произнёс Олег. Надо с пацанами из параллельного класса посоветоваться, что они думают. Может, и объединим усилия, как всегда мудро заметил Сашка. На ребят подошли сами. Ну что, парни, как будем решать проблему? Мы хотим воспользоваться услугами дружинников. Вон их сколько нагнали. Им в -то, пади тоже выпить хочется. Хороший ход. Мы с вами, ответил я. Ну мы тогда пошли договариваться. Давайте так сделаем. Оставьте бухло у своего парня. который вечер в дискотеку пойдёт. Они его будут ждать у окна в туалете. Он им бросит верёвку, с помощью которой потом поднимем сумку с бухлом. А после они его на дискач пропустят. Лично мы так сделаем. Ну как, согласны? Слушай, офигенный план, Виталь. Не зря ты отличник. Ну и голова у тебя варит. Значит, не только можешь пятёрки получать. Молодца, держи пять, братан. Да ладно, нельзя такой день без веселья провести. Ну пошёл договариваться. Ждите моего сигнала. А пока ищите чувака, который вечером придёт, сказал Виталик и двинулся в сторону дружинников. Так наша проблема решена сама собой. Желающие прийти с сумкой вечером, мы нашли сразу. Это был наш музыкальный друг Юрка, лидер, так сказать, конкурирующей группы. Он сразу согласился. Ибо то же самое ждало и его через год, поскольку он был на год младше. Да и чего не прорепетировать план, который может ему впоследствии пригодиться. Ну идём дальше. Мне очень хотелось посмотреть на реакцию девчонок и их родителей, когда они впервые увидят меня, как прочим и других в костюме. Я стал прохаживаться мимо туда-сюда, туда-сюда. Реакция последовала незамедлительно. Боже, Дима, ты ли это? Подойди-ка, дай-ка я тебя рассмотрю, сказала Анина мама. Да ты настоящий красавец, прямо Ален Делон. Когда я услышал Ален Делон, то понял, что не зря мы всей семьёй так старались подгонять костюм к моей фигуре. Это того стоило. Но когда я увидел девчонок практически в свадебных платьях, кто даже слегка пешёл. Какими же они были красавицами в этот вечер. И нам, мальчишкам, нужно было соответствовать образу настоящего мужчины. Вот что значит стиль в одежде и как он меняет людей и их поведение. Дальше всё как обычно. Торжественная часть, вручение дипломов об окончании школы, слёзы родителей, учителей и некоторых учениц. Если по-честному, я и сам еле сдерживал слёзы, но костюм супергероя не давал мне расслабиться. Потом был концерт в России. Но нас, людей, увлекавшихся музыкой, трудно было порадовать представленный на концерте состав участников. Но такое было время, хотя время всегда одно, как сказано в фильме Москва слезам не верит. Сейчас по ТВ тоже крутят далеко не тех, кого бы хотелось услышать. Но мы веселились сами, как могли, поскольку юмор никто не отменял. В школу мы вернулись часам к 9:00 вечера, уже слегка уставшими. На это усталость как рукой сняло, когда мы узнали, что дискотеку будут проводить старшие ребята, студенты-диджеи. Это сильно порадовало нас. На всякий случай мы спросили у Виталика: "Как там наш план?" И он сказал, что всё о'кей. Когда стемнело, наш план сработал на все 100%. И впервые в истории я увидел очередь в мужской туалет. Причем туда стягивались не только выпускники, но и дружинники, родители, какие-то братья-выпускников и друзья друзей, а поздно ночью там были замечены и милицейские силы порядка. Конечно, все мы живые люди, оно и понятно. Потом, когда наступило полное взаимопонимание, мы наливали коньяк в чашки для чая и, имитируя распитие чая, пытались изобразить узбекскую чайную. Почему кзбегскую? Ну, скорее всего, из-за слегка косевших глаз и непонятной речи со стороны как выпускников, так и учителей. А между тем, на танцполе начали развиваться боевые действия среди некоторых участников медленных танцев. На славу богу, отряда дружинников были на чеку, несмотря на регулярные походы в мужской туалет. Потом начались семейные разборки, и складывалось впечатление, что среди двух классов просто одни семейные пары. Выжившей к утру предложили ещё и прогуляться по спящей Москве. Но на это решились немногие, так как всеобщее состояние было полным нистоянием. Да и наших девчонок изрядный штормил и покачивало. Под утро я доковылял домой и, рухнув как подстреленный на кровать, проспал целые сутки. Но расслабляться никак было нельзя. Впереди предстояли экзамены в институт.